глава 4. когда том болел в первую неделю ему было не так уж и плохо потом сделалось и впрямь худо ну а после он пошел на поправку так что только середина болезни для него пропала зря а все остальное время он занимался заговором вначале все обдумывал чтобы мы с джимом могли закончить дело если он умрет это было бы для тома лучше всякого памятника а когда выздоравливал хотел быть во главе Как только я пришел за ним ухаживать, он тотчас послал меня к мистеру Бакстеру, начальнику типографии, раздобыть шрифты и попросить, чтобы Тома научили набирать. Мистер Бакстер очень известный человек в городе, все его уважают. Под началом у него мистер дей и ученик. Ни одно благотворительное дело без мистера Бакстера не обходится. И старается он как может, ведь на нем держится вся церковь. По воскресеньям он собирает пожертвования, у всех на глазах открыто ходит с тарелкой, а когда закончит, ставит ее на стол, так чтобы все видели, сколько собрали, и никогда не шарит в ней, как старый Пакстон. А еще мистер Бакстер, внутренний страж масонов, внешний страж общества взаимопомощи, важное лицо в обществе врагов бутылки и в дочерях Ревекки и в царских дочерях, и великий хранитель рыцарей нравственности, и великий маршал ордена добрых тамплиеров, И священных одеяний у него видимо-невидимо. И если где какое шествие, он всегда идет со знаменем или со шпагой, или несет Библию на подносе. А вид у него такой важный, степенный, и при этом не получает ни цента. Словом, хороший человек, лучше не бывает.